Салли и Лив. Алекс сидел на полу в секретной комнате и как зачарованный смотрел в книгу. Он прочел эту историю на одном дыхании и впитал в себя каждое слово. Записки его дедушки разительно отличались от всего, что Алексу доводилось читать прежде. Его руки больше не дрожали, зато теперь они мели ноги, потому что на них удобно разлеглась кадабра. Почёсывая её за ушами, Алекс с восхищением смотрел на дневник дедушки. История получилась очень захватывающая. Он понимал, что держит в руках нечто особенное. Его взгляд упал на наручные часы. Он просидел на полу перед сундуком уже два часа. Вот-вот должны были вернуться его сводные сёстры с бабушкой Ильзи. Самое время надёжно закрыть комнату. С Салли и Лив ему приходилось соблюдать особую осторожность — Ведь они всегда совали нос туда, куда не следовало. Нужно было подумать, где спрятать книгу. Алекс осторожно спхнул с ног мурчащую кодобро. Он медленно поднялся и повернулся к выключателю. В этом мгновении произошло непредвиденное. Пол под ним с грохотом провалился, и Алекс оказался зажат между половиц. Он вскрикнул и стал искать ногами опору, но они продолжали болтаться в воздухе. Должно быть, между чердаком и верхним этажом существовало пространство, что в таких старых домах не редкость. В надежде за что-то ухватиться, Алекс выпустил из рук книгу, но ничего подходящего поблизости не оказалось. Полки находились слишком далеко. Алекс крепко застрял в этой дырке в полу. Проклятие! Бабушка Ильзи ведь предупреждала, что здесь, наверху, опасно. Однако о дырявых полах она упомянуть забыла. Алекс попробовал вырваться из западни, но ничего не получилось. Кабара стояла рядом, как ни в чём не бывало. Не знай, Алекс, что это невозможно. Он бы решил, что кошка над ним смеётся. Да уж, от тебя-то точно помощи не дождёшься, проворчал мальчик и лихорадочно огляделся по сторонам. Нужно найти выход прежде, чем бабушка и близнецы вернутся домой. И дело не только в том, что над ним будут смеяться и оставить без еды на несколько дней. Хи-хи. «Ха-ха-ха!» — -ха. Алекс вздрогнул. К сожалению, это хихиканье он знал слишком хорошо. «Посмотри, какое уродливое растение проросло у нас сквозь пол! Нужно его растоптать или полить средством для уничтожения сорняков!» Салли и Лив стояли на пороге и злорадно улыбались. Только их тут не хватало. Широко ухмыляясь, они подошли к Алексу вплотную, и, как и вверху, И улыбнулись, увидев, как его лицо сначала покраснело, а затем побогровело. С одной стороны, ему было стыдно, с другой он ужасно злился на девчонок. "Ну, и что ты тут делаешь? Разве бабушка не предупреждала тебя, что нельзя открывать запретную дверь?" Одинаковые голоса, одинаковая внешность. Алекс жил с близнежками уже 2 года, но до сих пор их путал. К тому же, они обе были ужасно надоедливыми. Тебе что, обязательно везде совать свой нос, братишка? Ну, на этот раз он сунул не только свой нос. Хи-хи-хи. Алекс закатил глаза. Очень смешно. Может, поможете мне? Да. Может быть, позже. Хором ответили близнеашки. Иль уж теперь они огляделись по сторонам. Ого! Удивилась та, что стояла слева. Круто подхватила вторая. Я начинаю понимать, почему тебе так нравится тут зависать. Ты хотела сказать торчать? Хи-хи-хи. Да какая разница? Ха-ха-ха. <хи> Алекс тяжело вздохнул. Если смех старика из дедушкиного рассказа звучал как карканье вороны, то смех близняшек напоминал ему беличий писк. Они действовали на нервы даже к кадабре. Кошка еще раз потянулась и гордо вышла из комнаты. Алекс с завистью посмотрел ей вслед. Ну что? Поможете вы мне или нет? При одном условии, услышал он ответ. Ты дашь нам ключ от этой комнаты? Да. Почему только тебе можно сюда лазить? Алекс снова закатил глаза. Да уж, мы просто гении. Никакого ключа от этой двери не существует. У неё и замка-то нет. Близнецы тут же обернулись и посмотрели на ручку двери. Ох, упс. И повернулись обратно к Алексу. Тогда сделаем так. Мы тоже будем приходить в эту комнату, когда захотим. Как бы Алексу ни хотелось ответить нет, он был вынужден согласиться на их условия. Не висеть же тут вечно. Ладно, уговорили, пробормотал он. Близняшки снова разразились своим беличим смехом, схватили Алекса под руки и вытащили из дырки в полу. "Спасибо", сказал Алекс. Он был очень рад снова обрести свободу, даже если она так дорого ему стоила. Как раз в ту секунду, когда он собрался наклониться за книгой дедушки, одна из девчаёнок преградила ему путь. Ага, значит, ты уже нашёл здесь кое-что интересное. Покажи, подскочила к ней вторая. Обе лихорадочно пролистали дневник от начала до конца, мельком взглянули на рисунок в конце истории и захлопнули книгу. Здесь почти все страницы пустые, одна из сестёр указала на обложку. Ты уже прочитал эти записки профессора? Ну тут всего одна история. И дедушка Алекс, скорее всего, выдумал её от скуки, а затем подобрал умное название, чтобы проверить, найдётся ли такой дурак, который в это поверит. Они посмотрели на Алекса, и одна из них произнесла: И ты попался на эту удочку. В этом весь, Алекс, усмехнулась её сестра. Вокруг столько интересных вещей, а он сразу вцепился в книгу со сказками. Снова раздалось беличий хи-хи-хи вперемешку с непременным ха-ха-ха. Одна из девочек провела пальцем над полкой. Твой дедушка наверняка хранил здесь куда более необычные предметы, не так ли? Не успела вторая ответить, Как снизу послышался голос бабушки Ильзи: "Сали, Лив, Александр, обед готов". Алексу не нравилось, когда его называли полным именем. Кроме бабушки, Александром его называли только родители. Да и то исключительно тогда, когда он в чём-то провинился. "Ох, опять есть", пробормотал Лив или Салли, Алекс точно не знал. «Только что слопали в городе два пончика», — пожаловалась вторая близняшка. Алекс встал напротив сводных сестер и попытался напустить на себя важный вид. «Мы должны дать клятву», — сказал он. «Что? Клятву?» «Священную клятву», — добавил Алекс. «Вы должны поклясться, что никому не расскажете об этой комнате. Ни бабушке, ни нашим родителям, ни друзьям из школы, ясно? Поклянитесь». «Ты спятил?» Ты сбрендил, но Алекс продолжал гнуть свою линию. Ну, давайте же. Я должен быть уверен, что могу на вас положиться. Он вытянул руку вперёд. Ну. Одна из девчанок закатила глаза, другая последовала её примеру. Мальчишская чепуха. Полный отстой. Пожалуйста, торопилы их Алекс. Вы клянётесь? Да хорошо, сказала одна. Ни в коем случае, возразила другая. Алекс потерял терпение. Пожалуйста, хотя бы раз не спорьте со мной. И тут он вспомнил, как подслушал разговор сестёр, во время которого они договорились, что одна из них, а именно Салли, будет отвечать на все вопросы наоборот. То есть вместо да говорит нет. Вот только кто же из девочек Салли, а кто Лив? Чтобы узнать это, Алекс решил провести эксперимент. Сделав резкий выпад вперёд, Он ткнул пальцами в бок одну из сестер, ту, что согласилась. «Хи-хи-хи!» — захихикла она. Тогда Алекс повернулся к другой и пощекотал ее. «Ха-ха-ха!» — раздалось в ответ. «Все ясно. Первая — это Лиф. Именно ее смех звучал как «хи-хи-хи», и она говорила правду. Значит, девчонки согласились сохранить его тайну. Ну и ну». Решить эту задачку было едва ли не сложнее, чем контрольную по математике. Итак, вы поклелись, сказал Алекс. И тут снова послышался голос бабушки: "Вы идёте или мне самой подняться за вами?" Девочки подмигнули Алексу. Не стоит заставлять её ждать. Теперь, когда мы всё прояснили, с этими словами они убежали. Алекс последовал за ними до лестницы, затем вернулся в комнату, прикрыл дырку в полу старой доской, тихо затворил запретную дверь и поставил перед ней три коробки. Он не хотел, чтобы бабушка случайно, оказавшись на чердаке, заметила, что он расчистил проход к секретной комнате. Затем он спрятал дедушкин дневник под подушку в своей спальне и лишь после этого помчался вниз обедать с семьёй. Девочки щебетали безумалку, но Алекс их не слушал. Все его мысли занимала история из дедушкиной книги. Он не мог дождаться, когда наконец окажется в своей комнате, достанет из-под подушки книгу и продолжит читать.